В подмастерьях Серебристый лис привел Хусюань в большой дом, упирающийся задним фасадом прямо в демонический лес. Как выяснилось позже, выстроен дом был по окружности таким образом, чтобы стены и террас смыкались вокруг внутреннего двора. Выстроили этот дом бублик, вероятно, в стародавние времена. Такие дома сейчас в Лисограде не строили, но он хорошо сохранился. Их встретили лисы-слуги. Хубао Цин велел, чтобы Хусюань переодели и высушили ей хвост, и это было в точности исполнено. Одежду ей дали невзрачную, но Хусюань щеголихой не была, ей было все равно, во что одеваться. Ее больше расстроило, что высушенная шерсть закудрявилась с новой силой. Лисы-слуги и ухом не повели, вероятно, были вышкаленные. Но когда один из них взял лисенка за руку, чтобы отвезти ее к хозяину дома, Хусюань поняла, что это не лис и вообще не живое существо. Лисы умели превращать мелкие предметы в то, что им нужно. К примеру, в «Мире смертных» они часто обманывали людей, подсовывая им листья вместо монет. Но чтобы создать фамильяра в натуральную величину, который не терял бы формы и даже обладал способностью понимать приказы хозяина, нужно было обладать чудовищной демонической силой. Насколько Хусюань знала, Ни ее отец, ни кто-то из дядюшек Ху делать этого не умели. Выходит лись из нахари сильнее остальных лис? Лис-фамильяр привел Хусюань во внутренний двор. Там были другие разновозрастные лисята в точно такой же одежде, что и Хусюань. Она была самой младшей. Они вытаращились на нее. кто-то затявкал и стал показывать пальцем на ее кудрявый хвост. Хусюань хотелось провалиться сквозь землю, но она старалась держаться с достоинством. «Выпендривается», — решили они и принялись ее задирать. Это было очень обидно. Но Хусюань крепко стиснула зубы и смолчала. Ее младший брат, вероятно, уже давно бы вцепился в обидчика и проредил ему шерсть. Зубы и когти у Хусюани тоже были острые и крепкие, но она не стала начинать драку. Ее могут выдворить, если посчитают зачинщиком. Конечно, унизительно терпеть насмешки и подначки, Но даже это лучше, чем одной стоять под дождем за воротами лисья Знахарского квартала. Раздался резкий звук, похожий на удар хлыста. Это Хубао Цинь вышел на террасу и ударил сложенным веером по ладони, призывая к вниманию. «Тому», — ровным голосом сказал серебристый лис, «кто скажет или сделает что-то подобное снова, находясь в этом доме, я, собственно, лапно отрежу кончики ушей». Наступило гробовое молчание. Они все побледнели и схватились за головы. Точно над ними уже завис острый нож. Уши лисам отрезали за серьезные проступки. И они отрастали вновь со временем. Но если отрезали только кончики, то уши оставались изувеченными до конца жизни. И это считалось величайшим позором среди лис. Поэтому Хусюань больше никогда не слышала от них насмешек. «Всем понятно?» уточнил Ху Бао Цинь. «Да, Сяньшен!» «Сяньшен!» — вежливое обращение к учителю, наставнику. Нестройным хором ответили провинившиеся. «Вы можете называть меня учителем», — фыркнул Ху Цинь, продолжая похлопывать веером по ладони. «Но моими учениками вам все равно не стать. Вы будете жить здесь и выполнять мои поручения, за малейший промах вас выставят из дома и уже не возьмут обратно». Только один из вас в конечном итоге станет моим учеником, а покуда — все вы лишь подмастерья. Откровенно говоря, вы не заслуживаете, чтобы вас даже так называли. Не утруждайтесь представляться, ваши имена я все равно не запомню. Я буду называть вас как заблагорассудится. И только попробуйте не отозваться на кличку «Какой у него гадкий характер!» разочарованно подумала Хусюань. Ей досталась кличка «Коротышка». Надо заметить, ей еще повезло. По крайней мере, так считали Ванючка, Катышек, Пузан, Дылда или Шай, которые принялись возмущаться. Остальные, получившие более приличные прозвища, благоразумно помалкивали и правильно сделали. Всех пятерых, раскрывших пасть, тут же выдворили из дома. «Так, отбор уже начался», — сообразила Хусюань и заметила себе, что нужно держать ухо востро, а пасть закрытой, чтобы не попасть в просак. Каждому из подмастерьев отвели по комнате, где было все необходимое для жизни. Кровать, стол, шкаф со сменной одеждой, лохань для мытья, лисий травник и книги о лисьих техниках. Воду предполагалось таскать из колодца во внутреннем дворе. Еду готовили на общей кухне и там же ели. Каждый день нужно было намывать полы во всем доме и подметать двор. Поблажек никому не давали. Лис-фамильяр следил, чтобы работу подмастерья распределяли поровну. ху приходилось нелегко. В поместье Ху всю работу выполняли слуги, но она не жаловалась. Она была слишком маленького роста, чтобы доставать до котла на кухне, поэтому ее заставляли чистить овощи для похлебки, которую варили подмастерья. С ножом она управлялась неплохо. Приготовленная подмастерьями еда ей не нравилась. То недоварено, то переварено, то подгорело, то пересолено. Подмастерья всегда между собой из-за этого грызлись. Ху Сюань выбирала только овощи, похлебку не ела и иногда ловила сверчков и мышей, если оставалась голодной. Они с Хувеем были отличными охотниками. Кто знал, что детские забавы выручат в трудную минуту? Ху Бао каждый день давал подмастерьям задания. Если кто-то не справлялся, то его прогоняли. Задания зачастую были бессмысленные. Хусюань не понимала, зачем их выполнять. И она заметила, что ей всегда задают больше, чем остальным. «Сяньшен от тебя избавиться поскорее хочет», — съязвил кто-то из подмастерьев. Хусюань тоже так думала. Так, например, когда Хубао велел подмастерьем отделить лисья и овес от демонического, перед каждым подмастерьем поставили полную чашку, а перед Хусюань целую миску — Зерна были совершенно одинаковые, что у лисьего, что у демонического. Разобрать их и не ошибиться можно было только чудом. Хусюань взяла несколько зернышек на ладонь и начала к ним приглядываться. Единственным различием была крохотная бороздка посреди зернышка. У лисьего овса красноватая, а у демонического черная. У Хусюань глаза покраснели, как у мыши, пока она разбирала зерна. «Целую миску!» После этого задания из дома выгнали еще нескольких подмастерьев. В другой раз хуба Цин велел подмастерием пойти в лес и нарвать сто стеблей, лиси и крапивы. Подмастерья турнули Хусюань. «Это наша крапива! и дерви вон ту мелкую, как раз по тебе!» У них-то крапива была в лисий рост, с толстыми стеблями и широкими листьями. Они начали ее рвать, обожглись и затявкали. От крапивы на руках появлялись волдыри. Некоторые порубили один стебель на несколько частей, чтобы набрать нужное количество, не прилагая особых усилий. хусюань постояла, поглядела на них, потом пошла к мелкой крапивке, росшей чуть подальше. Из-за того, что ее прогнали, она нисколько не расстроилась. Она уже прочла и даже выучила лисий травник, поэтому знала, как обращаться с лисией крапивой и какие растения нужны для знахарства, А чтобы не обжечь пальцы, Она подрывала землю и вытаскивала крапиву за корешки. Правда, крапива покусала ее, когда она связывала сто стеблей в пучок. Но хусюань тут же залезала ужаленное место, и оно перестало болеть. После этого задания из дома вышвырнули едва ли не половину оставшихся лисят. Цин рассердился на тех, кто схалтурил, порубив крапиву, и тех, кто выбрал крапиву переростка, тоже прогнал. Лечебная сила была только у стеблей высотой до лисьего колена. Прочие были бесполезны, потому что сила ушла в рост. В другой раз под мастерьем велели набрать личинок с малоеда, живущих под корой старых деревьев. Всем по 50 штук, а хусюань — 100. В лесах выгнали без всего, только с мешком для сбора личинок. Так что кору пришлось отдирать зубами и когтями. А это было дело нелегкое. Деревья только внешне выглядели ветхими. Шкура к стволам крепко была приделана. Да еще и не в каждом дереве жили личинки. Подмастери разбрелись по лесу, выискивая подходящие деревья. Хусюань кору зря не портила. Она подходила к деревьям и прикладывала к стволу ухо, чтобы послушать, не скребется ли там личинка. Личинки с малоеда были прожорливые и постоянно что-то ели. Хусюань съела несколько. На вкус они были, как молодые ростки бамбука. Отличная закуска для вечно голодного лисенка. Из леса все вернулись затемно, но Хубаоцин не разрешила мыть и спать, пока они не нанижут личинок на веревочке и не развесят сушиться. Занятие это было кропотливое и хлопотное. Иголку нужно было вкалывать только в особенное место пятнышко под челюстями личинки, иначе личинка становилась непригодной для знахарства. После этого прогнали еще нескольких подмастерьев справившихся с заданием небрежно. Выкинутые гирлянды, личинок, хусюан тихонько подобрала, унесла к себе и съела. Подмастерья ошибались, считая задания бессмысленными. Каждая из них была нацелена на определенные качества, которыми должны обладать лисьи знахари. Лисий вез овес — наблюдательностью, сосредоточенность, крапиво, сообразительность, нестандартность мышления. Личинки смолоеда — аккуратность, последовательность и так далее. лисьем знахарям приходилось часами возиться с ингредиентами, прежде чем получалось достойное лекарство. Без всех этих качеств они долго не протянули бы. Ху Бао Цинь так серьезно отнесся к лисьему отбору, что к концу года в доме осталось всего пять подмастерев Ху Сюань была среди них. Она решила, как бы Сянь не старался ее выжить, она не сдастся. Слишком высоки были ставки, чтобы проиграть.